Глава 3 Фазоры и звезды смерти. Эпиграфы. У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи – мистификация. Лорд Кельвин. Физик. 1899 год. Эта атомная бомба никогда не взорвется. Я говорю это как специалист по взрывчатым веществам. Адмирал Уильям Лихи. 4, три, два, один. Огонь! Звезда смерти. Это колоссальное оружие размером с хорошую луну. Выстрелив в упор в беззащитную планету Альдераан, родину принцессы Леи, Звезда Смерти полностью уничтожает ее. Планета исчезает в пламени титанического взрыва, разбрасывая обломки по всей Солнечной системе. Миллиард душ одновременно вскрикивает в муке, вызывая тем самым возмущение силы, которое чувствуется в любом месте галактики. Но возможно ли в действительности оружие, подобная Звезде Смерти из и скину эпопеи Звездные войны? Можно ли так организовать и направить батарею лазерных пушек, чтобы в результате испарилась целая планета? А как насчет знаменитых световых мечей, которыми обладали Люк Скайуокер и Дарт Вейдер, представляющих собой луч света, но способных без труда разрубить бронированную сталь? Станут ли Лучевые ружья, как фазоры в сериале «Звездный путь», подходящим оружием для будущих поколений сотрудников правопорядка и солдат. Новые, оригинальные и поражающие воображения спецэффекты «Звездных войн» произвели неотразимое впечатление на миллионы зрителей. Но у критика сложилось иное мнение. Некоторые из них утверждали, что да, конечно. Создатели фильма искренне старались развлечь зрителя, но на самом-то деле подобные вещи совершенно невозможны. Критики не уставали повторять как заклинание. Лучевые пушки размером с Луну, способные разнести на мелкие кусочки целую планету, это нечто неслыханное. Невозможны и мечи из внезапно затвердевающего светового луча, Все это слишком даже для далекой-далекой галактики. На этот раз Джорджа Лукаса, признанного мастера спецэффектов, немного занесло. Возможно, в это трудно поверить, но в световой луч можно запихнуть неограниченное количество энергии. Здесь нет никаких физических ограничений. Создание звезды смерти или светового меча не противоречит ни одному закону физики. Более того, пучки гамма-излучения, способные взорвать планету, реально существуют в природе. Титанический всплеск излучения, порождаемый далеким таинственным источником гамма-всплесков, способен устроить в глубоком космосе взрыв, уступающий по мощности только самому большому взрыву. Любая планета, которую угораздит оказаться в прицеле такой пушки, действительно будет поджарена или разорвана на куски.